Глава 8. День не задался с самого утра. Всё шло не так, как планировалось. Важные документы терялись, в отчётах сотрудников находились недочёты. Новый секретарь забыл перенести встречу с недавно обретённым партнёром. И кофе. Чёрт, он снова был гадким, горькое мутное жижа, к тому же еле тёплое. Алекс отбросил в сторону ручку и прислонившись к спинке кресла, прикрыл глаза. Что ж, за жизнь такая пакостная. И ведь дело не только в работе, вернее, совсем не в ней. С этими мелкими неурядицами он справится одной левой. Они как назойливая муха, лишь раздражают, но не вызывают проблем. Что волновало его гораздо сильнее, так это личная жизнь. То, что Марина скрыла от него правду, обманула его доверие, плела интриги в Козне, впутала в их жизнь половину магического совета, просто выбила почву из-под ног. Алекс знал, что устоять в этом хаосе ему бы помогла Мила. Более того, как бы он ни старался мыслить рационально, логично, руководствоваться исключительно здравым смыслом, всё его существо тянулось к своей женщине. Чёрт, когда она успела стать своей? Когда он переступил эту черту от поиска покоя до нежности, нежности, что за самообман. Пора уже признаться себе, что он влюблён в неё, и эти чувства появились совсем не полгода назад. Алекс приметил Люду сразу, как только увидел в общем зале. Тогда он лишь на мгновение отвлёкся от экрана мобильного, встретился взглядом с новой сотрудницей, и этого было достаточно. Солнечная принцесса, как он называл её про себя, пока не затребовал личное дело и не узнал имя незнакомки, захватила кусочек его души. Поддавшись порыву, Алекс перевёл девушку вторым личным помощником. Да и повод был прекрасный. Клавдия на днях сообщила, что будет уходить в декрет. Вот и замена нашлась, которую опытный секретарь не просто введёт в курс дела, а за несколько месяцев Выучит под него. Помнится, многих тогда удивило его желание взять новенькую на должность секретаря. Ходили даже слухи, что за Люду попросил какой-то VIP-клиент, так как она приходилась ему то ли родственницей, то ли любовницей. На самом деле, Алекс сам не понимал, зачем приблизил девушку. Просто глядя на неё, ему хотелось улыбаться, и на душе становилось так умиротворённо. Не было никакой сексуальной подоплёки, простая дружеская симпатия. Влечение появилось позже, когда он в Солнечной малышке вдруг заметил притягательную женщину. Это открытие было неожиданным, но волнующим. Привет, занят? Марк вошёл, как обычно, без стука в дверь, а заметив состояние начальника, даже ответа не стал ждать на свой вопрос. Сразу уселся в кресло напротив. кофе нам закажи, есть разговор. Не советую. Алекс подал свою кружку Заму и тот подозрительно принюхавшись, сделал небольшой глоток. Какая гадость. Ты обидел секретаря? Она тебе мстит? Ох, если бы новенькая справляется лучше предыдущих, но кофе отвратный. Новенькая порешил запоминать имена только после испытательного срока, если, конечно, кто-то его «Переживет, пока мест рекорд пять дней». Шутливый тон начальства Марк не поддержал, наоборот, излишне серьезно уточнил. «Ты же понимаешь, что Люда не вернется, и нет смысла делать такую текучку кадров». «Марк, я не идиот, и Люда здесь ни при чем». Алекс разозлился, расслабленная поза исчезла, мужчина сел, выпрямив спину, А взгляд буквально впился в собеседника. Мои требования вполне адекватные. Просто работники оказываются с недостаточной квалификацией. Как знаешь, Марк в примирительном жесте поднял руки вверх. Босс расслабился, когда понял, что друг принял правила и больше на эту тему говорить не станет. Но он ошибся. Кстати, вчера видел Люду, как ни в чём не бывало, добавил Марк. Алекс молча смотрел на собеседника. На его лице застыла маска невозмутимости. Марк почти поверил, что другу безразлично. Вот только мужчина затаил дыхание. Она пришла с новым директором школы на совещание по проекту Одарённые дети. После небольшой паузы продолжил разговор мужчина. Соболев её видел, Алекс скривился, ведь уже догадывался о положительном ответе. Даже не сомневайся. Развел призрачную надежду зам. Чёрт. Паршевый день перерос в дерьмовый. Алекс, я отвлёк его от неё, проявил чудеса дипломатии и выслушал кучу ценных замечаний по поводу проекта наедине. В общем, для нашей игры всё идёт по плану. Соболев думает, что я у него в кармане и придя к власти, поддержу все его законопроекты. по рассекречиванию магии в нашем мире. Это хорошо, но для убедительности ты должен начать ухаживать за Мариной Гордей прав. И я по поводу этого и пришёл. Сегодня веду твою жену в ресторан. Марк ждал реакции начальника, но тот лишь небрежно пожал плечами и сказал: "Хорошо. Не давай ей пить алкоголь. Ни тени ревности или недовольства, как будто муж не всё равно." И всё? Марк иронично приподнял бровь, удивляясь подобному ответу. Он, в отличие от Алекса, еле сдерживал свои эмоции, когда разговаривал с бывшим другом. У Марка просто крышу срывало от одной мысли, что Алек пригласит на свидание его жену. А запретить он не мог, ведь должно идти всё по плану, чтобы Соболев даже не думал сомневаться. Алекс изменил Марине, Алена изменила Марку. Такова официальная версия событий. Неудивительно, что двое обманутых супругами людей нашли общие точки соприкосновения. Роман Марка и Марины должен казаться настоящим и многообещающим, поэтому никаких помех в виде неверных половинок быть не должно. Придерживай на ступеньках и вообще, чтобы не упала. Чёрт, Алекс, ты её разлюбил, да? Может, Тогда разойдётесь по-настоящему. Марку хотелось задеть друга, вывести его из этого состояния безразличия. Он хотел, чтобы Алекс опроверг его слова, заверил Зама в своей любви к жене, а спокойствие его вовсе списал на доверие к другу или признался в правоте суждения Марка. Не мели ерунды, она носит моего ребёнка, которого зачала втайне от тебя. подделыв твою подпись на документах по эко. Ты ведь знаешь, как это называется осознанное коварство. Про историю с Людой вообще молчу. Неважно, как появился малыш, важно лишь то, что он уже есть, и я не оставлю его без отцовщины. Ты сам воспитывался без отца и должен меня понять. Мужчины замолчали. Каждый думал о своём. Алекс вспоминал детство, А Марк решал, стоит ли говорить другу о любовнице. Вера в чудо взяла верх. Алекс должен делать осознанный выбор. Она испугалась за тебя, когда узнала, что ты будешь бороться с Соболевым. Ее глаза были полны ужаса и страха. Объяснять, кто такая она, было не нужно. А реакция Алекса на этот раз была бурная. Мужчина резко вскинул взгляд, невольно скривил губы почти зарычал. Какого чёрта ты рассказал всё Люде? Алекс сжал руки в кулаки и, опираясь на них, привстал с кресла. Потому что она на линии удара. К тому же тётя твоей жены работает с ней в одной и той же школе. Вспышка ярости исчезла, прогнулась под чувством вины. Алекс должен был не упустить этот момент, прикрыть Люду, а сам опять облажался. Я не подумал. Ты прав. Мужчина опустился на кресло и виновато улыбнулся другу. Мне так и не удалось выпроводить милую из города. Кстати, стараниями твоей жены она и получила место при чибисе. Отчёт Игната был более чем полным, да и сама Лена не стала отрицать свою причастность, когда Алекс прямо спросил у неё: "Ты шутишь?" Мне казалось, после всего случившегося, она недолюбливает Люду. Мужчины помнили, как изменилось отношение Лены к секретарше, когда Алекс перестал скрывать их отношения, как она жалела Марину, которая не подозревала об изменах мужа. Женская душа потёмки. А как у вас дела? Ситуация у Марка была не менее запутанной, чем у него, а из-за игры против Соболева она не становилась проще. Мужчине пришлось уехать жить в гостиницу, разыгрывая разрыв с женой. Соболев должен быть уверен, что всё идёт по его плану. Марк это его счастливый билет к власти, послушный его воле глава макссовета, который своими руками расчистит дорогу для реформ хитрого лиса. Честно, не знаю. Алик меня бесит. На самом деле, Эльф был толковым мужиком. Но то, что он имел виды на жену Марка, конечно, не могло способствовать дружеским отношениям между мужчинами. Хотя стоит признать, что они смогли договориться, став плечом к плечу в борьбе против общего врага. «Больше всего на свете мне хочется взять Лену, уехать с ней подальше от всего и жить как раньше, когда она еще не знала обо всем и не работала на маг-совет. Прости». что мы вас втянули в это. Марк покачал головой, отметая извинения. Затеял игру Соболев. Это он хотел сбросить с поста Гордеева и усадить на его место меня. Из-за этого он и Марину планировал выдать повторно замуж. Михаил Давидович, ещё тот лис. Его не остановило даже то, что дочь счастлива в браке, к тому же беременна. Он развернул войну, уничтожая препятствия. добился возвращения Алика в город, в надежде, что тот очарует мою жену. Сделал ставку на первую любовь, гад. Перед этим грамотно подготовил почву, внушив Елене мысль о моей неверности. Хитрый, изворотливый противник, который обыгрывал нас на нескольких ходов вперёд. Тебя, как и вашего первенца, он и вовсе собирался убрать физически, спасло лишь известие о романе с Людой. Думаю, Соболев хотел сыграть на схожести ситуации, считая, что это поможет моему с Мариной сближению. В общем, тебе крупно повезло. За это стоит сказать спасибо Марине. Хотя я бы предпочёл, чтобы моя жена рассказала мне правду, а не за спиной договаривалась с Людой. Не представляю, что бы я делал на твоём месте. Мстил, уничтожал врагов и защищал бы семью. Алекс усмехнулся. «Вряд ли твой план отличался бы от моего». «Ладно. Перед тобой я отчитался, о свидании предупредил. Пойду займусь делом Варшавина. Просит второй кредит. Вроде как собирается расширять бизнес. В заправке прибыльное дело. Хорошего вам вечера». Усмешка Алекса превратилась в довольную улыбку. Стоило двери закрыться за Марком. Так вот что значило сообщение от Милы. Он вновь открыл смс-ку. Ты всегда был умным. Не облажайся в этой партии. Твой противник слишком коварен. Она переживает за него, волнуется и позабыв все обиды, сама написала ему. Улыбающийся натан с кружкой ароматного какао. Чёрт, это так мило, что невозможно не улыбнуться, глядя на него. Еще секунду назад мое настроение было ниже нуля. Я корила себя за слабость, за то, что все еще беспокоюсь об Алексе, о своей выходке с СМС-кой и вспоминать не хотелось. А ведь я даже не была пьяна. Пол бокала красного вообще не в счет. Почему я не выпила бутылку? Голова была бы тяжелая на утро, но зато у меня появилось бы оправдание, хоть какое-то. А сейчас... «Улыбаюсь боссу. Он – мой личный джинн хорошего настроения». «Людмила, у меня для вас новость». К моря брови Натан отложил телефон, прочитав только что полученное сообщение. «Плохая?» «Скорее всего, да». Босс тяжело вздохнул, пугая меня. «Что же произошло? Еще минуту назад он был беззаботен и доволен жизнью, а теперь подыскивает слова». Гордей хочет приехать к нам с делегацией в понедельник. Сегодня уже среда, но мы все успеем. Документацию я разобрала, в бухгалтерии все тоже отлично, а наша столовая произведет просто фурор. Не понимаю, почему босс так взволнован. Конечно, стоит пробежаться по классам и коридорам, проверить внешний вид здания. Уборщицам придется приложить больше усилий, а спецколлективам нужно организовать оборудование. Открытые уроки и выставку каких-то творческих работ. Это всё несложно, за 2 дня вполне выполнимо. А если и будет заминка, то у нас в запасе есть выходные. Я на перемене переговорю с учителями, и по поводу открытых уроков и выставочных работ всё будет хорошо. Несмотря на мой полный оптимизма голос, Натан покачал головой. Люда, вы не понимаете, осенний бал придётся перенести. к приезду главы максовета. Но он же только через полторы недели. Теперь он в понедельник. И сегодня у вас генеральная репетиция. Вызовите мне Ирину Михайловну. Ира будет в бешенстве и в панике. Помнится, вчера подруга жаловалась на две пары, которые постоянно сбиваются в танце, нарушая постановку всего выступления. Хорошо хоть наряды были уже У всех подготовленные. А вот оформление зала откладывали на потом. Также напоследок оставили и закупку призов, подарков. С приездом Гордея нужно будет отредактировать состав жюри, сделать дополнительные карточки, поменять размещение гостей в зале. Как за 2 дня успеть всё? Она на уроке. Подождём перемену. Сверившись с часами на руке, я подсчитала, она будет Через 9 минут. Хорошо, подождём. Пока обсудим план действий. Нам необходимо сделать экскурсию, показав материально-техническую базу школы. Затем нужно продемонстрировать уровень образования учеников. Думаю, мы посетим несколько открытых уроков. Один предмет возьмём стандартный, скажем, географию. Алиса Анатольевна очень дисциплинирована и требовательна к ученикам. Узнайте каким уроком у неё старшеклассники предупредить о нашем визите я быстро сделала себе пометки в блокноте еле сдерживаясь чтобы не закатить глаза вот только встречи с Марининой тётей мне и не хватало после предупреждения марка у меня был отличный план избегать всеми способами эту женщину благодаря натану он провалился на второй день также нам нужно показать уроки с оборотнями и магами. Физкультура и медитация тренировка подходит, но медитация нет. На этих же уроках ничего не происходит. Дети просто отдыхают и спят сидя, делая вид, что сосредоточены на своём внутреннем мире. Ничего подобного. Медитация позволяет видеть магические потоки, контролировать свою силу. Это очень важный предмет. «Ладно, допустим, вы правы. Хотя я во время него просто спал. Но демонстрация умений и навыков на нем невозможна. Давайте покажем Гордею практику по маг-защите». «Тоже у старшеклассников?» «Нет». «Среднее звено». «Младшие классы будут участвовать в мероприятии?» «Нет». «Я просто покажу расположение классов. Зайдем на две минуты среди урока и все». «Может...» Сделать выставку рисунков на тему Осень и показать таланты всех детей отличная идея. Подключи кружок ИЗО и учителей начальных классов. Украшать холл будем? А надо? Не знаю. Когда я училась, мы школу украшали осенnio листьями, гербарием, к Хэллоуину тыквами, зимой снежинками, дождиком, ко дню всех влюблённых валентинками, сердечками и бумажными цветами. Каждый класс украшал свой кабинет и коридор рядом. У меня словно фотослайдами перед глазами останавливались картинки воспоминаний. Я учился в начале в стае, а потом в спортивной школе. У нас ничего такого не было. Надо спросить у Ирины Михайловны, как тут принято, предложила я. Вряд ли она в курсе, но в любом случае ей придётся заняться этим вопросом как школьному организатору. Люда, я также хотел вас попросить помочь в организации. Конечно, премию и сверхурочные гарантирую. Я бы и без этого не отказала. Знаю, в голубых глазах начальника я увидела столько теплоты, что даже дух захватило. Нет, нет. Мне кажется, это благодарность просто благодарность, мысленно твердила я, успокаивая себя. Слушать босса было трудно. Слова доносились до меня с опозданием, а смысл услышанного и вовсе терялся. Я, не открывая глаз, смотрела на его губы, как они двигались, произнося что-то. Наваждение какое-то. Дикарка во мне тихонечко скреблась. Ее тянуло к Натану Олеговичу, вернее, к его зверю. Это открытие вернуло меня в реальность. Босс, все так же улыбаясь, заканчивал свой монолог». вишенкой на торте, а также показателем общественно-развлекательной деятельности станет бал. Всё не так уж сложно, уверен, мы справимся. Кивнув в знак согласия, я поспешила ретироваться. Мне необходима передышка. Ирина Бушевала в кабинете босса. Из-за закрытой двери то и дело доносились возгласы женщины. Как и её тотем, она оказалась страстной натурой. Иа же, обхватив себя за плечи, стояла у окна и смотрела на школьный двор. Что со мной происходит? Болезненная зависимость от Алекса и притяжение к зверю Натана, даже не знаю, что хуже. Может, плюнуть на всё и сбежать от обоих мужчин? Во мне и так сил нет. Я ведь держусь на голом упорстве. Жизнь, судьба, а не везение. Или кто там играет со мной? За что ты так? Резерв человека не безграничен, а я, как же хочется упасть на диван, свернуться колачиком и заснуть, как спящая красавица, пока прекрасный принц не разбудит меня поцелуем истинной любви. Хочу такой джекпот. Ира вылетела из кабинета директора и выразительно вытаращив на меня глаза, затараторила: "Люда, У нас через полчаса репетиция. Не опаздывай и на вечер не строй планы. Я устало кивнула. Хлопоты, марафонские забеги, организация мероприятия, ещё час назад я бы обрадовалась этой суете. Сейчас же, пребывая в таком раздрае, хотелось тишины и спокойствия. Поездку к тёте Мае тоже придётся отложить. Жаль. Мне бы сейчас помогли и её лес и травы луговые, да и совет ведун ей пригодился бы особенно теперь, когда зверь показал свою симпатию, что с тобой на тебе лица нет. Люд ира взяла меня за руки и вглядывалась в лицо. Видна выглядела я ужасно, раз женщина потянула меня к дивану, наверное, боится, что я опять в обморок упаду. Всё нормально. Я просто нервничаю немного. Как же мне хотелось дать себе тумака, когда я уже научусь скрывать свои эмоции. Из-за балла? Нашла, из-за чего нервничать. А то, что я на та наругала, так и та нервная». Ира махнула рукой, и камни на ее браслете, поймав солнечные лучи, засияли. «Черт, я же где-то точно видела это украшение. Но где? Как вспомнить? Мне просто пар надо было спустить. Все, мы успеем». и проведём на должном уровне. Под конец своего монолога женщина сжала мои пальцы, а я не могла оторвать глаз от камней. Какие-то обрывки воспоминаний, ощущений парили в воздухе, но я всё никак не могла их поймать. Сейчас выпью чая и подойду в актовый зал, заверила я Ирину, отрывая взгляд от её украшений. Женщина немного хмурила брови, от чего ещё больше походила На царицу в гневе, в её глазах всё ещё вспыхивали молнии недовольства. Казалось, она всерьёз думает: поверить мне и уйти или продолжить разговор. Очевидно, Ирина поняла, что причиной моего состояния был отнюдь не перенос даты бала. Вечером поболтаем, и на этот раз ты выпьешь больше, чем полбокала вина. Хочу услышать твою историю. И прежде чем я успела заразить, добавила: "А я расскажу свою". Чай пить я не собиралась. Некогда. Первым делом зашла в группу школы и разместила объявление о приезде делегации и о переносе осеннего бала, затем отправила всем преподавателям уведомление о теме завтрашней пятиминутки. Отмечая галочкой выполненные пункты, я бегло просмотрела весь список Раздумывая, что я успею сделать за оставшиеся 15 минут. Вряд ли мне удастся выбрать подарки победителям так быстро, поговорить с завхозом по поводу организации выставки в холле, тоже вряд ли меню в столовой, а вот это можно успеть, зная профессионализм Раисы Никифоровны. Взяв необходимые для работы телефон, ежедневник, ручку и сценарий, я поняла, что придётся брать всю сумку. Нести эту гору ненужных вещей в руках крайне неудобно. Если честно, ходить с сумкой по школе мне не нравилось, но разумной альтернативы я не видела. Смирившись с неизбежностью, подхватила лакированное чудо баклажанового цвета со стильным цветком сбоку. Мне понадобилось минута в магазине, чтобы выбрать его. Обычно я стараюсь не делать импульсивных покупок и даю вещи тайм-аут. в 24 часа. Если по истечении этого времени я всё ещё нахожу её потрясающей, то покупаю. Однако с этой сумочкой я пренебрегла собственными правилами, потому что просто влюбилась в неё. Любовь всегда всё меняет. Она считает себя единственно значимой частью жизни. Правила, принятые решения, логика всё уходит в сторону. Любовь заставляет жить эмоциями и порывами. Внутренние запреты исчезают, и мир кажется ярче, острее. Теперь я знаю, что это состояние лишь иллюзия счастья. Открыв ежедневник, я на весу написала план на ближайшую неделю. Разлюбить Алекса, избавить дикарку от симпатии к зверю Натана, помочь Ире с Балом позвонить бабуле. Блокнот И сейчас в недрах сумки. Компьютер был отправлен в спящий режим, а моя рука уже легла на ручку двери, но кто-то с другой стороны меня опередил. Дверь распахнулась, и я столкнулась с Алисой Анатольевной. Нос к носу. Здравствуйте, Людмила. Женщина держалась деловито, и этот факт неимоверно радовал и успокаивал. Добрый день. Сейчас предупрежу Натана Олеговича о вас. Вернувшись к столу, я по внутренней связи связалась с боссом. «Проходите, директор вас ожидает». Дружелюбная улыбка превратилась в аскал, а взгляд учительницы заполнился презрением и снисхождением. Прежнее я отшатнулась бы, но теперешняя, нашедшая связь с дикаркой, не подала и виду, заметив резкие перемены». «Надеюсь, на этом месте работы вы учтете предыдущие промахи», — сладко пропела эта Грымза. «Хотя, насколько всем известно, Натан Олегович не обременен узами брака. Вам они, видно, не подходят, правда?» Не дожидаясь ответа на свой вопрос, учительница с победной улыбкой зашла в кабинет начальства. «Сказать, что я чувствовала себя мерзко, это не сказать ничего», — Однако моя декарка зарычала, могу поклясться, что я слышала рык. Я и раньше думала, что мой татем хищник, теперь же можно даже не сомневаться. Кто же ты, рея, волчица или, может, как Ирина, тигрица? Декарка успокоилась и скрылась от меня, даже не намекнув. Ну что за упрямство? Это знание могло бы помочь мне при обороте. Я бы представляла конкретный образ. Мелодия телефона перенесла мои мысли в рабочее русло. На экране высветился номер Ирины. Оказалось, что я нужна ей уже сейчас.